Воробей! На кусту сидели черные воробьи и спорили, кто из зверей страшнее. А спорили они для того, чтобы можно было погромче кричать и суетиться. Не может воробей спокойно сидеть, одолевая этого тоска. «Нет страшнее рыжего кота!» — сказал кривой воробей, которого царапнул расход в прошлом году лапой. «Мальчишки много хуже!» — ответила воробьиха. «Постоянно яйца воруют!» «А я уж на них жаловалась!» — писала другая. «Быку семёну обещал попадать. «Что, мальчишки?» — крикнул худой воробей. «От них улетишь, а вот коршуну только попадись на глаза. Беда, как его боюсь!» Принялся воробей чистить нос сучок. «А я никого не боюсь!» — вдруг чрикнул совсем еще молодой воробьеныш. «Ни кота, ни мальчишек, и коршуну не боюсь. Я сам всех съем!» И пока он так говорил, большая птица низко пролетела над кустом и громко вскрикнула. Воробьи, как горох, попадали, и кто улетел, а кто притулился. Храбрый же воробьёныш, опустив крылья, побежал по траве. Большая птица щёлкнула клювом и упала на воробьёныша, а он, вывернувшись, без памяти, нырнул в хомячью нору. В конце норы в пещерке спал, свернувшись, старый пёстрый хомяк. Под носом лежали у него кучка наворованного зерна и мышиные лапки, а позади висела зимняя тёплая шуба. Попался! — подумал воробьёныш. — Я погиб. И, зная, что если не он, так его съедят, распушился и, подскочив, клюнул хомяка в нос. — Кто это щекочет? — сказал хомяк, приоткрыв один глаз, и зевнул. — А, это ты! Голодно, видно, тебе, малый. На, поклюй зёрнышек. Воробьёнышу стало очень стыдно. Он скосил чёрные свои глаза и принялся жаловаться, что хочет его пожрать чёрный коршун. «Хм!» — сказал хомяк. «Ах, он разбойник! Ну да идем! Он мне кум! Вместе мышей ловить!» И полез вперед из норы, а воробьеныш, прыгая позади, думал, какой он воробьеныш маленький и несчастный, и не надо было бы ему совсем храбриться. «Иди-ка сюда! Иди!» — строго сказал хомяк, вылезая на волю. Выслал воробьеныш вертлявую головку из норы и отмер. Перед ним на двух лапах сидела черная ворона, открыв рот и... Воробьёныш зажмурился и упал, думая, что он уже проглочен. А чёрная птица весело каркнула, и все воробьи кругом неё попадали на спину от смеха. То был не Коршун, а старая тётка Ворона. «Что? Похвальбишка!» — сказал хомяк Воробьёнышу. «Надо бы тебя посечь! Ну да ладно, пойди принеси шубу, да зёрен побольше!» Надел хомяк шубу, сел и принялся песенки насвистывать, а воробьи да вороны плясали перед норой на полянке. А воробьёныш ушёл от них густую траву. и со стыда до досады грыз ногти по дурной привычке.